Явление девятое. Кнуров, Вожеватов, Илья, потом Паратов. Вожеватов. Что тебе, Илья? Илья. Да наши готовы, собрались совсем. На бульваре дожидаются. Когда ехать прикажете? Вожеватов. Сейчас все вместе поедем. Подождите немного. Илья. Хорошо, как прикажете, так и будет. Входит Паратов. Паратов. А, Илья, готовы? Илья. Готовы, Сергей Сергеевич? Паратов. Гитара с тобой? Илья. «Не захватил, Сергей Сергеевич!» Паратов. «Гитару нужно, слышишь?» Илья. «Сейчас сбегаю, Сергей Сергеевич!» Уходит. Паратов. «Я хочу попросить Ларису Дмитриевну спеть нам что-нибудь. Да и поедемся за Волгу!» Кнуров. «Не весела наша прогулка будет без Ларисы Дмитриевны. Вот если бы... Дорого можно заплатить за такое удовольствие!» Выживатов. «Если бы Лариса Дмитриевна поехала, я бы с радостью всех грибцов порублю серебром отделил!» Паратов. Представьте, господа, я и сам о том же думаю. Вот как мы сошлись. Кнуров. Да есть ли возможность? Паратов. На свете нет ничего невозможного, говорят философы. Кнуров. А Робинзон, господа, лишний. Потешились и будет. Напьется он там до звериного образа. Чего хорошего. Эта прогулка дело серьезное. Он нам совсем не компания. Указывая в дверь. Вон он, как к то прильнул. Выживатов. Так и не брать его. Паратов. «Увяжется как-нибудь!» Вожеватов. «Погодите, господа, я от него отделаюсь!» В дверь. «Робинзон!» Входит Робинзон.